Глава шестьдесят седьмая. На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев её. А через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям,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 Погладила по головке двух-трёх малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешённой улыбкой и ушла, куда призывали её более срочные дела.